Глава шестая. «Повтори, что ты сейчас маме сказал?» Все внутри леденеет. Даже пальцы на ногах поджимаю непроизвольно. У меня большие сомнения на тему того, стоит ли Андрею вот так узнавать о случившемся. Да, он мальчик большой, уже самостоятельный. С девушкой, на которой имеют далеко идущие планы, нас решил познакомить. Но для меня он ребенок, И я всегда старалась и буду стараться его от бед защищать. Большинство родителей меня прекрасно поймут. К тому же, запрети мне отец в свое время встречаться с Максимом, я бы ослушалась, возможно, впервые в жизни. Никогда не стоит сбрасывать со счетов буйство гормонов и становление характера. А еще, влюбленные люди мир видят иначе. Мне ли не знать? Я вот жила об этих изменах, мужа даже не догадывалась. Верила ему на слово, потому что любила и доверяла всецело. В разговор Максима и Андрея не вмешиваюсь. Перевожу взгляд с одного на другого. У сына всегда отношения с отцом были менее доверительные, чем со мной. А сейчас они и вовсе в шаге от того, чтобы врагами стать. Мне жутко становится. Все, что происходит, противоестественно. И одну девку на двоих делить мерзко. И рушить из-за шлюхи свою жизнь и жизнь своих родных убого и глупо. Я еще множество раз буду задаваться вопросом, чего же не хватило моему мужу в браке. Все умозаключения на тему того, что изменяет только запустившим себя, скучным и опостылевшим женам, полный бред. Я выгляжу великолепно, и интерес мужа ко мне все годы нашего брака был неподдельным. Никаких спадов чувств или периодов отдаления. Признавался в любви, проводил со мной досуг, занимался любовью в конце концов, а в свободное время имел девку на стороне. Уверенно, чувствовал он себя в это время всемогущим. Думал ему все под силу. Так изумительно всех вертеть и не палиться. А на деле оказалось, что все это время его имела Анюта. Сосала денежки и жила в свое удовольствие. Если бы не присутствие сына, я бы прямо сейчас спросила, с чего это вдруг он перестал спонсировать свою девочку. Ясно же, денежки у нее закончились, поэтому и пришла. Поэтому и к сыну нашему присосалась. Ловлю на себе беспомощный взгляд мужа. Не удержавшись, едва заметно усмехаюсь. Что такое? Все? Самостоятельность испарилась? И это только начало. За все свои грехи придется ответить. Я прослежу. Глядя ему в глаза, качая головой, дескать, сдавай, сам выгребай. По лицу мужа скользит хорошо мне знакомая тень. Он психует. «Мама, ты знала?» Не дождавшись от отца объяснения, сын на меня переключает внимание. «Ты успел к объявлению новости?» Отзываюсь. Отец только что сподобился поделиться. Сын кривит губы, явно решая, как сейчас поступить. Судя по тому, как сжимаются его кулаки, вариант применения физической силы для него сейчас в приоритете. Нет, такого удовольствия Анечке мы не доставим. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, она всем сердцем желает стравить их. В доме посторонние, взяв себя руки, начинает Макс давяще. Ты хочешь, чтобы я при девке твоей обсуждал нашу личную жизнь? Чтобы завтра все средства массовой информации пестрили новостями о том, что в семье Новиковых проблемы? Еще чего? Охуеть ты у нас правильный и честолюбивый!» Состроив едкую гримасу, сын головой качает. «Во-первых, Аня не девка, а моя девушка. Советую тебе это с первого раза запомнить». Как и то, что маму обижать и позорить, я тебе не позволю. И что ты мне сделаешь? У Максима похоже врубаются первобытные инстинкты. Приосанившись, он шагает в сторону сына. Поздравьте меня, я больше половины жизни с придурком жила. Угомонись. Стремительно преодолеваю расстояние нас разделяющее, хватаю мужа за локоть и со всей силы отдергиваю. Думаешь, недостаточно сотворил? Хочешь добавить? Тогда собирай свои вещи и проваливай прямо сейчас. Я не собираюсь смотреть на то, как ты падаешь все ниже и ниже. Он не должен так с отцом разговаривать, жестко произносит Максим, глядя мне в глаза. Это все твое воспитание. Я для него не авторитет. Господи, но это же бред. Не поверишь, ты для меня теперь пустое место. Невольно усмехаюсь и тут же прикрываю рот ладонью. На самом деле кричать хочется. Но не на мужа, а просто выть от боли, горечи и разочарований. Я с этим человеком планировала старость встречать. Верила, что у меня получилось прямо как в сказке. Раз и на всю жизнь. Осознание начинает потихоньку в мозг проникать. И меня лихорадит. Помимо всей той грязи, что связано с Анной, нас ждет такая волна злорадного обсуждения, что невольно дурно становится. То еще удовольствие, когда тебе косточки перемывают. Не говори так, ты меня простишь. Муж тянется к моему лицу, но я шарахаю в сторону. Руки свои от меня убери. Он совсем мозг растерял, если думает, что я способна простить предательство. Напряжение между нами возрастает, начиная потрескивать. Сын, почувствовав это, решает прийти мне на помощь, но я мягко его отстраняю. «Все в порядке. Твой отец еще надеется на то, что я его прощу. В драку не полезет. Можешь не беспокоиться. Тебе лучше не оставаться с ним наедине». «Вообще-то я все еще здесь», — бесится Макс, грязно выругиваясь. «Смотрю на него, как на пустое место». Удивительно даже, как быстро можно стать чужими людьми. Абсолютно. Еще два часа назад я верила в то, что удивиться просто не в себе, или денег хочет поиметь за молчание, но реакция мужа на нее еще более красноречива, чем признание. На лбу этого козла все написано. Становится противно от того, что от одного взгляда этого человека я сходила когда-то с ума. Желаем, дышала. Внешне он сейчас ничуть не хуже, все такой же уверенный в себе, мужественный, хладнокровный и очень опасный. А вот души не стало, словно по щелчку пальцев. Вся прогнила. Острая боль пронзает висок. И в тот же момент ощущаю, как тепло приливает к лицу. Сердечный ритм учащается. Во рту скапливается слюна. Понимаю, если сейчас меня не оставят в покое... Ничем хорошим этот вечер для меня не закончится. Максим тоже это видит. «Увези свою... девушку. Ужин на сегодня окончен», — обращается к сыну. Андрей несколько раз уточняет у меня, как я себя чувствую, после чего выходит из кухни. «Я не хочу, чтобы сын уезжал с твоей девкой», — ощущая в теле мелкую дрожь, медленно тяну носом воздух. «Нужно брать себя в руки». «Сам ее отвези!» «Да что ты заладила!» Агрессивно взрывается, в порыве пинает стоящий неподалеку стул, тут жалобно заскрипев, отлетает к стене и с шумом падает на пол. «Дай мне шанс оправдаться! Я с этой ушлой дрянью не спал, поэтому она ко мне заявилась. Я перестал ей платить, поэтому и пришла. Она сестра той девки, с которой у меня была случайная связь.